На улице Мартин некоторое время постоял под козырьком, печально размышляя об оставленном дома зонте. За время разговора с Эрнестом Семеновичем на город обрушился дождь. Да еще какой! Тротуары пузырились лужами, небо стало непроглядно серым, где-то вдали, пока еще беззвучно, посверкивали молнии. Прохожих на улицах не осталось. Мартину тоже не хотелось под дождь, но что делать-то? «Пытаться вызвать такси по мобильнику? Долго придется ждать, ни один он такой умный, а народ нынче полюбил кататься на машинах. Возьмите», — сухо сказали Мартину со спины. Двери тут открывались очень тихо. Мартин с благодарностью взял из рук консьержа симпатичный мужской зонтик с большим куполом, полированной деревянной ручкой, спицами из углепластика. У самого Мартина зонт был куда хуже. Он спросил, как вернуть. Охранник махнул рукой «Да как угодно, можете себе оставить, его с год назад в лифте забыли». Мартин вздохнул, представив себе людей, не удосуживающихся вернуться за таким качественным зонтом, впрочем, есть такая болезнь склероз. «Спасибо, а то зарядила часа на два». Охранник покосился на небо, подумал и сказал «На полтора, не больше, но как льет, собаку из дома не выгонишь». Мартин усмехнулся. Спросил, чувствуя себя последней скотиной. Скажите, вы ведь в собаках так же хорошо разбираетесь, как в погоде? Консьерж немного напрягся. С чего вы взяли? Вы когда на меня смотрели, держали руку в кармане. Я услышал щелчок. У вас ведь кликер вместо брелока. Удивительно, как преображает самых суровых людей улыбка. Верно. Охранник продемонстрировал кликер. У меня три пса. Тоже дрессируешь покарен Карен Прайор? Ну... «Дрессировал, умер пёс», — сказал Мартину, молчав о том, что мирный и добродушный ретривер, принадлежавший ещё его родителям и никакой дрессировки упрямо не поддававшийся, скончался от старости ещё пять лет назад. «Заходил тут к людям», — он кивнул на подъезд. «Славный пёс у них, подумал, может завести такого». «Мальтеец?» — усмехнулся охранник. «Похоже, с мониторов в его конуре просматривалось не только крыльцо перед подъездом, но и все этажи». «Барт — славная псина, но возни с мальтийцем много. Экзотика — это все пустое. Заводи кавказца, если трудностей не боишься, всяко прямее порода». «Барт?» — уточнил Мартин. «Да, пса Бартом зовут. Это из мультика какого-то». Мартин и охранник даже выкурили по сигарете, обсуждая достоинства и недостатки пород, сошлись на том, что мальтийская овчарка — это для богатых снобов, или фанатов породы, Мартин обещал подумать насчет кавказца, забил в мобильник телефон клуба любителей этой породы и дружески распрощался с консьержем. «Все верно». Ему не морочили голову, собаку звали Барт. Других собак у Полушкиных не было, это тоже удалось без труда вытянуть из разоткровенничавшегося охранника. М -м, «Не мое это дело», — бормотал Мартин, идя к метро. «Ловить сейчас машину было чревато мокрыми насквозь ботинками» и забрызганными грязью брюками. «Не мое. Жрите сами свои косточки». А перед глазами все крутилось лицо Ирины, зажавшей ладонью ствол пистолета. При всех преимуществах настоящей бумажной книги в пользовании удобнее мультимедийные энциклопедии. Мартин любил завалиться на диван с путеводителем или Гарнелем Чистяковой, с улыбкой разглядывая фотографии знакомых мест и оценивающие изучая пейзажи неведомых планет, читая описания правдивые, сомнительные и даже откровенно ошибочные и устаревшие. Ведь еще три года назад полагали, что на Эльдорадо не бывает ураганов, аборигены-тропы считались разумными, оу лу напротив животными. Но все-таки в чтении бумажной книги было снобистское удовольствие при к подлинной роскоши духа, Вроде билета в Большой театр или картины кого-нибудь из передвижников на стене. Но сейчас Мартину было не до потакания своей гордыни. Он включил компьютер, запустил дурацкую, рассчитанную на профанов, энциклопедию миров от Майкрософта и ввел в строку поиска бард Примечание. Майкрософт. Зарегистрированный товарный знак. Ничего полезного энциклопедия не отыскала. Тогда, недолго думая, Мартин задал поиски на слово «гомер». Результат был тот же. Сходив на кухню, Мартин приготовил себе чашку крепкого кофе, растворимого, поскольку не отдыхал, а работал. Вернулся к компьютеру, закурил сигару и задумчиво уставился в экран, ожидая озарения. Что же хотела сказать Ирина, заменив имя пса? Гомер не годится, Барт тоже. А как насчет жены Гомера? Мартин ввел имя марч Энциклопедия радостно выбросила ссылку «Твою мать!», — воскликнул Мартин, адресуя возглас то ли малтийской овчарки, то ли мультяшному персонажу, то ли всем энциклопедиям мира. По роду своей работы Мартин побывал во многих мирах, а еще в большем количестве что-нибудь знал, но Мардж, очевидно, была планетой заштатной и никому не интересной. Мартин щелкнул по ссылке, открывая статью, и повторил свой возглас в еще более крепкой форме. Энциклопедия называла родной мир Диодао, планету, прекрасно известную Мартину, под местным названием Пакью. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить англоязычные граждане, станут называть ее как-то иначе, особенно в популярной энциклопедии, рассчитанной на детишек и пуритан, Действительно, в статье имелась крошечная ссылка мелким шрифтом, где говорилось, что планета имеет еще несколько названий на местном наречии, однако составители выбрали наиболее благозвучное. Заинтересовавшийся вопросом Мартин полез в академический беспристрастных горнеле чистякову и там, тоже в примечаниях, прочитал, что в популярных англоязычных справочниках мир Додау именуется марч что на языке «диудау» означает просто «планета». Кажется, Мартин даже читал эти примечания, после чего благополучно забыл. Какое-то время Мартин размышлял над лингвистической проблемой, с которой человечество сталкивалось задолго до ключников. Недаром первый болгарский космонавт, отважный какалов именовался в Советском Союзе не иначе, как «Ивановым» а в школах Азербайджана не изучают творчество великого немецкого поэта Гёте, на азербайджанском «Гёте» значит «жопа». Что ж, мардж так мардж. С Диодао Мартин все равно говорил на туристическом, и никаких ненужных ассоциаций не возникало. Вопрос был в другом. Правильно ли он угадал, и что ему теперь делать с этой информацией? По первому вопросу Мартин не колебался «правильно», Ирочка хотела намекнуть родителям, в каком мире находится одна из ее копий. А вот что делать дальше? Позвонить Полушкину и рассказать про планету Мардж? Позвонить Юрию Сергеевичу и заработать репутацию услужливого информатора? «Я ни в чем пока не уверен», — сказал сам себе Мартин, закрывая энциклопедию. «Это все мои фантазии».